Ульяна Соболева. Я переоделась в элегантный бархатный костюм сливового цвета, который контрастировал с блузкой оттенка слоновой кости, украшенной тонким французским кружевом. Я вспомнила, что сказала об этом костюме когда-то Элен. «Это верх совершенства, деточка. Этот костюм...» Точная копия наряда — Жаклин Кеннеди Анасис. Она надевала его на пресс-конференцию, посвященную благотворительности, которая проходила в Белом доме сразу после её свадьбы с Анасисом. Тогда её костюм был признан шедевром модельного искусства. Ты в нём прекрасней, чем сам оригинал. Твои зелёные глаза сверкают, как два изумруда. Оттенённых этим невероятным цветом, роскошным, поистине королевским. А этот разрез подходит куда больше к твоим длинным и стройным ногам. Как же я завидую твоей молодости, чёртовая зеленоглазая ведьма. Обязательно надень нитку жемчуга и туфли в тон. Подойдут элегантные лодочки». Волосы я присобрала сзади заколкой, оставив их свободно виться по плечам и спине. Интересно, куда мы едем и зачем? Возможно, это какая-то важная встреча насчет дома. Или... Черт, я понятия не имею, почему нужно было одеваться настолько элегантно. Медленно выдохнула, поправила манжеты, выглядывающие из-под рукавов пиджака, тронула помадой бледные губы, нанесла немного румян, чтобы не выглядеть как смерть. Когда вышла в залу, офицер вначале мельком посмотрел на меня, потом снова обернулся и резко выпрямился. Окинул пронзительным взглядом и отвёл глаза в сторону. Наверное, это и был наивысший комплимент, потому что никакого интереса раньше в его глазах я не видела. Я вообще забыла, что такое мужской интерес по отношению ко мне. Я перестала быть женщиной, когда моего мужчины не стало. Только матерью и сестрой. Я перестала даже думать о себе как о женщине. И если бы не малыш в моём животе, я бы, наверное, и забывала поесть. От меня остались одни кости. Лариса Николаевна говорила, что на меня страшно смотреть, потому что видно лишь одни глаза. Она следила, чтоб я пила витамины и не забывала ужинать. Потом была долгая поездка на автомобиле по уже знакомым улицам столицы. Я думала, что уже никогда сюда не вернусь. Зачем мне этот город без него, если даже его название тесно связано с именем того, кого я так беззаветно и невыносимо сильно любила? Мне было неинтересно, куда мы едем. Но в тот момент, когда я поняла, что мы приближаемся к президентскому дворцу, в груди стало болезненно тяжело, как будто кирпич упал прямо на сердце. Никогда раньше я сюда еще не приезжала. гулко колотится под ребрами, сжимает тисками горло. Я не знаю, зачем мы здесь, но воспоминания и мысли о том, кто раньше был здесь, не дают больше оставаться спокойной. «Зачем мы здесь?» — спросила глухо. «Так нужно. Идемте. Я проведу вас через черный вход, чтобы журналисты не набросились». «Какие журналисты? Что здесь происходит?» Я успела увидеть множество машин у центрального входа, кучу людей, репортеров, камер. Они толпятся, кричат, толкаются. С чем связано это сумасшествие? И зачем я здесь? Я вообще никогда не любила такого рода места, не любила находиться в гуще событий, не понимала восторгов людей, когда они попадали в огромную толпу. Давайте быстрее. Опустите голову, не оборачивайтесь. Прячьтесь под зонтом. Раздался сильный раскат грома, и я вздрогнула, слушая офицера и склоняя голову, спряталась под широкий чёрный зонт, который раскрыли передо мной. Теперь меня сопровождали шесть человек, трое впереди, двое по бокам и ещё трое сзади, полностью закрывая со всех сторон. Я видела это великолепное здание только по телевизору, никогда раньше вживую, и теперь мне тоже ничего не видно только красная с золотом ковровая дорожка, по которой меня сопровождают куда-то по длинному коридору. Где-то вдалеке слышался гул голосов, рукоплескание. Я еще не могла точно определить, где это происходит. Меня по-прежнему вели по коридору вперед к широким белоснежным дверям. Когда проходила по широкому роскошному коридору, мне вдруг показалось, что я чувствую его запах. Я, наверное, настолько истосковалась, что он мерещится мне, как будто незадолго до того, как я оказалась здесь, он прошел по этому помещению. Мозг затягивает прозрачной дымкой аромата, напоминая, заставляя ощутить привкус горечи на губах. Передо мной распахнули двери и позволили войти в залу, где-то сбоку, так что видно сцену. И мне вдруг начало казаться, что я схожу с ума. У меня страшная, безумная галлюцинация. Я скатываюсь в бездну персонального апокалипсиса. Кто-то вогнал мне в спину нож и толкнул вперед, лететь прямо в пропасть, одержимой и дичайшей галлюцинации. Я не могла отвести взгляд от сцены. Мне очень хотелось закричать, но вместо крика мой рот судорожно приоткрылся, и я не издала ни звука. Я не могу ни кричать, ни дышать, ничего не могу. Я не могу даже пошевелиться. Сейчас еще немного посмотреть, и все исчезнет. Испариться, и я приду в себя. Меня отпустят, мне станет легче. Господи, дай мне сил выдержать это наваждение. На глаза вот-вот навернутся слезы. Вот-вот сорвутся и потекут по щекам. Меня вот-вот разорвет пополам от невыносимой боли. Я закрываю глаза прижимая руку к грудной клетке. Что-то внутри кричит, что я не хочу, чтобы он исчезал. Не хочу, чтобы иллюзия прямо сейчас пропала. Я хочу видеть его там, на сцене, в дорогом темно-сером костюме, возле микрофона, окруженного щелкающими камерами, охраной, яркими вспышками фотоаппаратов. Он такой настоящий, такой, как когда-то раньше». Он такой весь из прошлого, с аккуратно постриженной бородой, с зачёсанными назад волосами. Я вижу блеск часов на запястье и, мне снова кажется, я обрежу на его пальце безымянным то самое кольцо, то, что нам надевали в тюрьме. Невольно посмотрела на своё и побоялась перевести взгляд снова на сцену. Сейчас посмотрю, и там больше никого не будет. Или будет, но не он, а кто-то другой. И теперь мои галлюцинации не только зрительные, но и слуховые, мне слышится его голос. Да, я вернулся и благодарен вам всем за оказанное мне доверие, за то, что меня переизбрали и отдали в мои руки тяжелое бремя власти. Но я понесу его не один. Я хотел бы, чтобы вы познакомились с моей новой спутницей жизни, с моей женой, И матерью моего сына. С невероятной женщиной, которая достойна вашего уважения и моего преклонения. С вашей первой леди. Не смотрю. Мне тяжело дышать. Мне больно даже сделать вздох, не то что поднять голову. Марина. Мое имя его голосом. И все тело подбрасывает в адском толчке, как будто меня пронизали острым лезвием. И оно смазано сладким ядом безумия. Медленно поднимаю голову, очень медленно. Я сплю, как тогда, когда мне приснилась наша свадьба. Я сплю, и мне будет очень больно просыпаться. Но глаза уже встретились с его взглядом. И всё. Я сошла с ума окончательно, задохнулась от радости, от бешеного сумасшествия, от того, что он жив. И мне сейчас совершенно наплевать на что бы то ни было ещё. Нет ничего важнее, чем то, что он здесь, живой, настоящий. Я посмотрела в его синие глаза, и реальность для меня перестала существовать. Невыносимые ярко-синие бездны, обжигающие пламенем льда, влекущие к себе, зовущие и такие живые. Протянул руку и сделал манящий жест пальцами. Все ждут первую леди Марина. На ватных ногах я сделала Свой первый шаг по расшитой золотом дорожке.